Глава 11. Автор оставляет Лагнек и отправляется в Японию. Отсюда он возвращается на голландском корабле в Амстердам, а из Амстердама в Англию. Я полагаю, что рассказ о Струльдбругах доставил некоторое развлечение читателю, так как он отличается необычностью. По крайней мере, я не помню, чтобы встречал что-нибудь подобное в других книгах путешествий, попадавшихся мне под руки. Если же я ошибаюсь, то пусть извинением моим послужит то обстоятельство, что путешественники, описывая одну и ту же страну, могут невольно остановиться на одних и тех же подробностях, не заслуживая вследствие этого упрека в заимствовании или списывании у тех, кто раньше их побывал в посещенных ими местах. Между королевством Лагнек и Великой Японской империей существуют постоянные торговые сношения, и весьма вероятно, что японские писатели упоминают о Струльдбругах. Но мое пребывание в Японии было настолько кратковременным, и мне настолько непонятен японский язык, что я не имел возможности узнать что-нибудь по этому поводу. Однако я надеюсь, что голландцы на основании моего рассказа заинтересуются бессмертными и исправят мои неточности». «Его Величество очень уговаривал меня занять при его дворе какую-нибудь должность, но, видимое твердое решение возвратиться на родину – согласился отпустить меня и соизволил даже собственноручно написать рекомендательное письмо к японскому императору. Он подарил мне также 444 крупных золотых монеты — здесь любят четные числа — вместе с красным алмазом, который я продал в Англии за 1100 фунтов. 6 мая 1709 года Я торжественно расстался с его величеством и со всеми моими друзьями. Король был настолько любезен, что повелел отряду своей гвардии сопровождать меня до Глангвестальда, королевского порта, лежащего на юго-западной стороне острова. Через шесть дней я был на корабле, отплывавшем в Японию». После пятнадцатидневного пути корабль вошел в небольшой порт Ксамоши, расположенный в юго-западной части Японии. Город построен на длинной косе, от которой идет узкий пролив, ведущий к северу в длинный морской рукав, на северо-западной стороне которого находится Иеда, столица империи. Высадившись на берег, я показал таможенным чиновникам письмо его императорскому величеству от короля Лагнега. В таможне прекрасно знали королевскую печать величиной с мою ладонь. На ней был изображен король, помогающий хромому нищему подняться с земли. Городской магистрат, услыхав об этом письме, принял меня как посла дружественной державы. Он снабдил меня экипажами и слугами и взял на себя расходы по моей поездке в Еду. По прибытии туда я получил аудиенцию и вручил письмо Оно было вскрыто с большими церемониями и прочитано императору через переводчика, который по приказанию его величества предложил мне выразить какую-нибудь просьбу, и она немедленно будет исполнена императором в уважение к его царственному брату, королю Лагнега. На обязанности этого переводчика лежало ведение дел с голландцами, поэтому он скоро догадался по моей внешности, что я европеец и повторил слова его величества, на голландском языке, которым он владел в совершенстве. Согласно ранее принятому решению, я отвечал, что я — голландский купец, потерпевший кораблекрушение в одной далекой стране, откуда морем и сушей, добрался в Лагнек, а из Лагнега прибыл на корабле в Японию, с которой, как мне известно, мои соотечественники ведут торговлю. Я надеюсь, что мне представится случай вернуться с кем-нибудь из них на родину, и в ожидании такого случая я почтительно прошу его величество разрешить мне под охраной отправиться в Нагасаки. Я попросил также, чтобы Его Величество из уважения к моему покровителю королю Лагнега милостиво освободил меня от совершения возлагаемого на моих соотечественников обряда «попрания ногой распятия», ибо заброшен в его страну несчастьями и не имею намерения вести торговлю. Когда переводчик передал императору эту просьбу, его величество несколько удивился и сказал, что я первый из моих соотечественников обнаруживаю щепетильность в этом вопросе, так что у него закрадывается сомнение, действительно ли я голландец. Из моих сомнений видно только, что я настоящий христианин. Тем не менее, во внимание к моим доводам и, главным образом, из желания оказать любезность королю Лагнега, Необычным знаком своего благоволения он соглашается на мою странную прихоть, но предупреждает, что придется действовать осторожно, и он отдаст своим чиновникам приказание пропустить меня как бы по забывчивости, ибо если узнают об этом мои соотечественники-голландцы, то они, по уверению императора, перережут мне по дороге горло. Я выразил королю при помощи переводчика благодарность, за столь исключительную милость. Так как в это время в Нагасаки собирался выступить отряд солдат, то офицер, начальствовавший над этим отрядом, получил приказ охранять меня по пути и специальные инструкции насчет распятия. После весьма долгого и утомительного путешествия я прибыл в Нагасаки 9 июня 1709 года. Здесь скоро я познакомился с компанией голландских моряков, служивших на амстердамском корабле «Амбаина» вместимостью в 450 тонн. Я долго жил в Голландии, учился в Лейдене и хорошо знал голландский язык. Матросы скоро узнали, откуда я прибыл, и стали с любопытством расспрашивать о моих путешествиях и о моей жизни. Я сочинил коротенькую, но правдоподобную историю, утаив большую часть событий. У меня было много знакомых в Голландии, и потому мне было нетрудно придумать фамилию моих родителей, которые, по моим словам, были скромные поселяне из провинции Гельдерланд. Я предложил капитану корабля, некоему Теодору Ван Грульту, взять с меня сколько ему будет угодно за доставку в Голландию, но, узнав, что я хирург, Он удовольствовался половиной нормальной платы с условием, чтобы я исполнял у него на корабле обязанности врача. Перед тем, как отправиться в путь, матросы не раз опрашивали меня, исполнил ли я упомянутую выше церемонию, но я отделывался неопределенным ответом, что мной были исполнены все требования императора и двора». Однако шкипер, злобный парень, указал на меня офицеру, говоря, что я еще не топтал распятие, но офицер, получивший секретный приказ не требовать от меня исполнения формальностей, дал негодяю в ответ двадцать бамбуковых ударов по плечам, после чего ко мне никто больше не приставал с подобными вопросами». Во время этого путешествия не произошло ничего заслуживающего упоминания. До да, мыса Доброй Надеждой был попутный ветер. Мы сделали там небольшую остановку, чтобы набрать пресной воды. 10 апреля 1710 года мы благополучно прибыли в Амстердам, потеряв по дороге только четырех человек. Трое умерли от болезни, а четвертый... Упал с бизань мачты в море у берегов Гвинеи. Из Амстердама я скоро отправился на небольшом судне в Англию. 16 апреля мы бросили якорь в Даунсе. Я высадился на другой день утром и снова увидел свою родину после пяти с половиной лет отсутствия. Я отправился прямо в Редриф, куда прибыл в два часа по того же дня и застал жену и детей в добром здоровье.